Глава 10. 2002 год. Оригинальный рецепт. Утром не пил. Решил бросить. Я теперь бросаю пить не реже двух раз в неделю. В прошлый раз все закончилось вызовом скорой помощи. Но я не теряю надежды. Побрился, принял душ, обтерся одеколоном. Поехал в Москву по делам. Алкоголики — очень деловые люди. С похмелья воздух колюч. Голова необычайно ясная. Курить не хочется. Думаю, как быть. Денег нет, работы нет. С наркотиками покончено. Грибы не помогли. Вчера что-то написал. Я теперь пишу каждый день. Это дает мне некую иллюзию движения вперед. Поехал на автобусе. Это дороже, чем по железной дороге, и на полчаса дольше. Но зато в автобусе ты сидишь в кресле. До вокзала шел пешком, в длинной веренице собратьев. Воротники подняты, руки глубоко в карманах. Это не московская толпа, разноцветная и шумная. Тут люди мрачны и молчаливы. На полпути стало хуже, но я себя пересилил. Подышал носом. «Корвалол всегда со мной. И еще кое-какие снадобья. Полный карман. Там же и йод. Без него никуда. Как накрыло, так и отпустят. Перетерпим. Утренние часы всегда трудные. К середине дня разбегаюсь. С ударением на «е». Занял место согласно купленному билету. Сердце колотится. «Ничего, я не один такой». Вон, мужик пивом похмеляется, а тот, что у окна, бледный как смерть, и от его перегарного дыхания стекло запотело. Плохо, что душно. В принципе, не так уж и нужна мне сегодняшняя поездка. Могу выйти прямо сейчас. Позвоню, отменю встречу. Люди поймут. Меня знают как очень обязательного человека. Если не приехал, значит причина в самом деле уважительная. «Мне почти дурно. Суживаются сосуды, поднимается давление. Так мне объяснил доктор. Пытаюсь расслабиться, но не выходит. Подкатывает страх. Это особенный, новый для меня страх. Еще несколько месяцев назад я не знал, что бывает такой страх. Боязнь потери самоконтроля. Его нельзя победить, но он может уйти сам. Поехали». Водитель включает радио. Несколько минут я концентрируюсь на песенках, но песенки таковы, что лучше не концентрироваться. Безусловно, тексты сочинены с глубокого бадуна. На следующей остановке салон уже полон. Люди стоят в проходе, плотно. Крепкие подмосковные существа. Они согласны стоять до самой Москвы. Вдруг я понимаю, что автобус «ловушка». Надо было ехать на поезде. Если я упаду в вагоне, машинисту сообщат. Он по радио вызовет врача. Меня садят на ближайшей станции и спасут. А автобус будет тащиться в пробке и высадить меня смогут в лучшем случае на обочину. И что дальше? Страх переходит в панику. Мне совершенно ясно, что надо бежать отсюда прямо сейчас. Прорываюсь к двери. Наступаю на чьи-то ноги. Пострадавший недоволен, но мне все равно. Если что, любому выпишу по полной программе. На жопу посажу. Отодвигаю плечом девушку красивую. Она смотрит с удивлением. У нее прекрасный здоровый румянец. Такие юные чистые девушки с бокальчика вермута пьянеют в хлам. А с моей обычной дозы она отравится, и ей придется делать промывание желудка». Вываливаюсь, и мне тут же становится легче. Мгновенно, в течение 3-4 секунд. Никакой паники. Автобус отчаливает, я смотрю на его пыльную корму и проклинаю себя. Надо было перетерпеть. Вот нормально же стало. Даже курить захотелось. Если хочется курить, это верный признак того, что давление в норме. Надо вернуться на вокзал и сесть в следующий автобус. Или в поезд. Мне надо в столицу. Шагаю обратно. Забыл сказать. Я страшно упрям, и у меня сильная воля. Сегодня я доеду до цели, чего бы мне это ни стоило. Принимаю компромиссное решение. Отсидеться дома и выйти с новыми силами через 2-3 часа. Дома пью чай. Болит желудок. Помаявшись, решаю выпить. Это взвешенный, осознанный поступок. Нельзя одновременно бросать пить и начинать работать. Слишком большая нагрузка. Выпиваю 150. Что происходит дальше, не комментируем. И так все понятно. Через четверть часа я совсем другой человек. Не имею ничего общего с трясущимся серым доходягой, совсем недавно потевшим от страха в общественном транспорте. Сейчас я суров и собран, как римский гладиатор, и убежден, что при желании могу дойти до Москвы и пешком. Не какая-то пьяная эйфория, а спокойная уверенность в собственных силах. Для укрепления сил надо еще накапать карвалола и станет совсем хорошо. Теперь оригинальный рецепт, новинка. Прошу внимания. Только для продвинутых и решительных. Только для мигаломаньяков, которым снится по ночам крик несчастного Димочки Сидорова. Только для тех, кто пьет годами, кто умеет. Из горла, без закуски, кто не считает вино и пиво за алкоголь. Выпивается 200 граммов крепкого. Водка, коньяк, виски. Можно больше, но нет смысла. Далее 40 капель карвалола или волокардина любых сердечных капель на рюмку горячей воды. Наконец, главное, берется шприц и делается укол магнезии в мышцу. 5 кубов. Лично я колю в мягкое место в положении стоя. Но потом лучше присесть, может закружиться голова. Чередование составляющих не имеет решительного значения. Разумеется, строго натощак. Вот мой дядя, самых честных правил, уже давно ничего не ест, только пьет, и ничего, прекрасно себя чувствует. Еще неизвестно, кто кого похоронит. Я бы назвал это «коктейль Рубанова», по аналогии с «коктейлем Молотова», но неблагозвучность формулы помешает ей привиться в массах. В моем языке «Л» никогда не стоит перед «Р». Было когда-то коммунистическое словечко «Гойл Ро», Но кто сейчас помнит, что это такое? В общем, копирайта на рецепт у меня нет и не будет. Пусть пробует любой, кому жизнь недорога. К черту, копирайты. Не буду врать, больше двух доз упомянутого коктейля в день я не принимал. Да и две дозы больше не буду принимать. Эта штука посильнее Фауста Гетта. Через полчаса я в порядке. Утренняя попытка на сухую прорваться в столицу кажется мне наивной. Почему не похмелился, не сделал укол? Выхожу из дома, едва не пританцовывая. Сульфат магния оказывает на организм расслабляющее действие. Мне хорошо. Доктор сказал, что от комбинации алкоголя и сульфата магния можно умереть. Я покупаю на вокзале журнальчик и еду с комфортом. Очень пьян и спокоен. Помирать не намерен. В автобусе тепло. Люди дремлют. Если б я любил писать на стенах, я написал бы на стене свой лозунг. Чтобы что-то создать, надо что-то разрушить. Лозунг хорош, хотя, наверное, страдает типичным недостатком всех лозунгов. Избыточно хлесткий. Слова звенят, как монеты в кастрюле он может оправдать или опровергнуть все, что угодно. Журнальчик показался скучным. Иные статьи наверняка сочинены с глубокого бодуна. Особенно умиляют стенания по поводу отсутствия национальной идеи. Еще год, ну два, и отсутствие национальной идеи станет главной национальной идеей. Лично я, покачиваясь в брюхе автобуса, После дозы самолично изобретенного коктейля в качестве главной человеческой идеи могу предложить только насилие, разрушение или борьбу с ним. Это одно и то же. Пропить, прогулять, растратить, обменять на портянки от дольчи и габаны, пустить на ветер, шлюхом под резинку засунуть, украсть украденное, убить миллионов десять или там пятьдесят своих, чужих, неважно, Вот это у нас многие очень уважают. Отправить на войные стройки, в лагерях сгноить, казнить, ногами забить, кожу живьем снять. Милый, кто же вам создаст идею? Всех местных созидателей идей большевики вырезали еще в семнадцатом году. Кого не вырезали, отвезли подыхать в порт Ванина. Так я пребываю в Москву. В полдень. Погода наладилась. Говорю шоферу спасибо. Он кивает со специальным шоферским достоинством. Иду к метро щурюсь. В карманах пусто. Хмельной, счастливый. Не хочу трезветь. Не хочу никаких идей. Не хочу драк за идеи. Не желаю удобрять родные черноземы чужой кровью. Только своей, господа. Только своей. Вот моя национальная идея. Часом позже — встреча старых приятелей. Ресторанчик без претензий. Такое, где можно пройти в зал, не снимая куртку. Такое, где бармен выглядит так, словно он с глубокого бодуна и смотрит телевизор, программу, интересную лично ему. В данном случае футбол. В текущем сезоне футбол катит за национальную идею. Как будто Россия, Бразилия, только без мускулистых девичьих задниц. Саша моряк уже ждет. Большой, разовощекий, не человек, а кусок гранита. Уклоняется от предложения выпить за встречу. Говорит, что за рулем. Разумеется, у такого красивого мужчины не может не быть автомобиля. Мы не виделись много лет. Смотрим друг на друга. Моряк заметно разочарован. Он думал, что я в бегу, необычайно элегантный и энергичный, Бросая горящие взгляды на платиновый хронометр. Излагай суть дела, у меня для тебя 10 минут. Саша помнит меня именно таким: Мне стыдно, что я теперь не элегантный. Примерно два раза в год знакомые из старой до тюремной жизни из середины 90-х ищут со мной встречи, и когда я прихожу, их лица искажают грусть и горечь. Я хуево выгляжу. Одет под люмпина. Гадко ухмыляюсь левым углом рта. Дядя в затянувшейся черной полосе. Чудаки, они не понимают, я счастлив, что уцелел. Я сам себе крашу полосы, черное, белое. Мне заметно, что моряк на ходу меняет загоди составленный план разговора. Он купил грузовичок и рассчитывал, что блестящий финансист Андрей даст совет как наладить бизнес. А блестящий теперь не блестит, даже наоборот, слегка пованивает гнилыми зубами. Он сам не прочь покрутить баранку. Моряк неуловимо меняется. Теперь мы на равных. Более того, я заинтересован в нем больше, чем он во мне. Я пью скотч и привычно ругаю себя за узость мышления и цинизм. Всякий контакт человека с человеком рассматриваю с точки зрения практической пользы. Той или иной, для выгоды. Заинтересован, не заинтересован. Скучно, плоско. Так нельзя. Это подход сутенера. Люди прекрасны именно в те моменты, когда действуют вопреки выгоде. Я бы вырезал нахер из жизни всю выгоду, весь прагматизм. Как цензор вырезает из текста площадные слова. Оставил бы главное — любовь, смерть. Может быть, что-то еще, что-то между любовью и смертью. Соленый, пахнущий йодом сквознячок, задувающий в щель. Там, где любовь и смерть прилегают друг к другу не слишком плотно. Но моряк, кстати, не прагматик. Он очень стихийное существо. «В зале много солнца, лимонные квадраты света лежат на полу. Лед в стакане быстро тает. Почему-то я точно знаю, что сегодня сильно напьюсь. Не как обычно, а до обморока». Наконец, моряк делает красивый суровый жест и формулирует предложение. «У меня грузовик, у тебя опыт. Давай зарабатывать?» «Давай», — отвечаю я. «А как?» «Неважно. Сейчас я выпью грамм двести и все тебе расскажу. Пока я жду свои двести, усиленно думаю про грузовик. Он меня не возбуждает. Грузовик — это слишком скучно. Я бы предпочел иметь 50 грузовиков. Или лучше один самолет. Еще лучше танк. Но когда принесли и я выпил половину, все придумалось само собой». «Будем, — говорю я, — продавать этот, как его. Товар. Какой?» «Все равно. Я выпиваю вторую половину, моя голова работает все лучше и лучше. Тебе что по жизни нравится? Тачки, наверное. Красивые, быстрые тачки? Ну, Саша медлит. Типа того, да, тачки. Надо делать то, что тебе нравится, и продавать. Машины? Не обязательно. Детали к машинам. Или краски, которыми их красят. Тебе нравятся красивые машины, а машины надо красить. Займемся красками. Автомобильными эмалями. Почему именно эмалями? Неважно. Я просто привел пример. «По-моему, — неуверенно говорит моряк, — этих эмали сейчас везде немерено. Значит, они всем нужны». Моряк разочарован. Он ожидал гениальной идеи, а услышал нечто простое и скучное. «Как-то это странно», — бормочет он. «Эмали, краски. Ничего странного. Надо любить то, что ты делаешь. И тех, с кем ты это делаешь. Вот и все. Ты не волнуйся. Главное — начать, а потом само пойдет. Конечно, года четыре уйдет на подъем». «Четыре года?» — сокрушенно восклицает моряк. «Долго? Может быть, уложимся в три». «А нельзя ли, — осторожно спрашивает мой товарищ, — побыстрее?» «Нельзя. И учти, я поднимаю вверх палец. В любом деле главное не деньги. Главное, чтобы мы были сами себе хозяева. Можно и за год все организовать, но тогда ты станешь рабом своей работы. Ты будешь при деньгах, и ты будешь раб. Хочешь этого?» «Нет, — сразу отвечает моряк, и я испытываю к нему чувство благодарности. Я тоже. Я бы, знаешь, мне становится грустно. Я бы хотел работать, допустим, осень и зиму, а на лето уезжать. Куда? Не имеет значения. В разные места. Путешествовать. Кататься по белому свету. Хотя бы по России. На Камчатку, на Байкал, или в этот, как его, Кёнигсберг. Калининград. Поправляет моряк, Думает и кивает. «Да, это было бы круто». «Круто? Забудь это слово. Оно устарело. Сейчас так не говорят». «А как говорят? Никак». «Коктейль бродит по моим венам. Мне то жарко, то холодно. Периоды дурноты сменяются секундами невесомости. Сейчас никто никому ничего не говорит. Каждый молча делает, что умеет. «Круто, не круто — все это слова». «Займемся делом, будет не до слов. Моряк смотрит на меня с небольшим сомнением. «Да», — говорю я, — «ты прав. Это кажется смешным. Тощий, нищий, пьяный, сидит, умничает. Но я пьяный, потому что сам так хочу. Я сейчас нищий, потому что хочу быть нищим». Моряк опять думает и бормочет. «А я не хочу». «Я тебя понимаю. Когда начнем?» Мы уже начали, Саша, деловито провозглашаю я. Сейчас ты угостишь меня, и я напьюсь. Потом ты отвезешь меня домой на своем замечательном грузовике. По дороге позвоним кое-кому. Нам понадобится третий человек со знанием бухгалтерии и прочей ерунды. Нам придется играть по правилам системы, платить налоги и так далее. Тот человек — мой лучший друг, Миронов. Он тоже пьет. Он тоже хочет быть нищим. Он думает, что так честнее. Он не работает за деньги. Он работает только в одном случае, если ему интересно. И он работает только с теми, кого уважает и любит. Моряк кивает. А теперь мне кажется, что я лечу сразу во все стороны. Я выпью. За тебя, Саша. Я в тебя верю. И в твой грузовик тоже. Будьте здоровы оба. Проглатывая дозу, я думаю, что было бы неплохо поверить еще и в себя. Дальше я запомнил только фрагменты. Было удобное сиденье и высокая кабина. Из нее легковые автомобили казались несерьезными. Был поход в магазин. Чтобы сэкономить деньги нового компаньона, я предложил ему покинуть ресторан, купить в супермаркете целую бутылку и вручить мне, чтобы я пил, пока едем. Была дорога, черная, прямая. Она успокаивала. Были моменты выпадения из реальности и моменты просветления. Хотел напиться до беспамятства, но не вышло. Когда приехали, сам дошел до квартиры. Пока шел, понимал, наверное, это все. Вот оно, дно. Пьянство больше не интересно мне. Потом умывался, сопел, кашлял, «Думал, что убивать себя алкоголем стало скучно. Алкоголь не убивает. Все, что не убивает меня, делает меня сильнее», сказал тот парень и ошибся. Он формулировал «слишком шикарно». В этом его ошибка. Философ должен говорить сложно и загадочно, тогда его любят и боятся. А безумного Фридриха не любили. «Именно то, что убивает меня, делает меня сильнее». Безвредное, неопасное, не может меня закалить. Тому, что не убивает меня, неинтересно противостоять. Что бы я ни делал, я ищу то, что меня убивает. Пусть оно попытается.